Таким образом, с точки зрения наших нынешних правителей остаются только две реальные опасности – зарождение новой группы способных, не задавленных работой жадных до власти людей и нарастающий либерализм и скепсис в рядах самой же власти. Иными словами, решение проблемы лежит в образовательной плоскости. Требуется постоянная лепка сознания как управляющей группы так и находящийся в ее непосредственном подчинении более широкой группы исполнителей. Массам хватит и негативного воздействия на сознание. Даже если не знать, как устроено общество океании, вышеизложенного должно быть вполне достаточно, чтобы представить его себе в общем виде. На вершине пирамиды старший брат. Старший брат непогрешим и всемогущ. Считается, что все успехи, достижения, победы, научные открытия, знания, вся мудрость, все счастье и добро либо проистекают напрямую из его руководства, либо им вдохновлены. Никто никогда не видел старшего брата. Он – лицо на уличных счетах, голос в телевиде. Можно быть практически уверенным, что он никогда не умрет и уже не совсем ясно, когда он родился. Старший брат – это образ персонифицирующий партию для всех остальных. Его функция – сосредоточить на себе любовь, страх и почтение. Все те чувства, которые легче испытать в отношении личности, чем организации. Ступенькой ниже старшего брата находится внутренняя партия. Ее численность ограничена шестью миллионами человек, то есть двумя процентами населения океаней. Ниже внутренней партии, которую можно назвать мозгом государства, расположено внешние – его руки. Еще ниже – бессловесный пролетариат, который мы обычно называем массами. Это примерно 85% населения. В терминах классификации, о которой шла речь выше, массы – это нижние, поскольку порабощенное население экваториальных стран, постоянно переходящее от завоевателя к завоевателю, не является неотъемлемым или даже необходимым элементом структуры. В принципе, принадлежность к этим трем группам не передается по наследству. Ребенок родителей из внутренней партии не рождается ее членом. В оба круга партии принимают по результатам экзамена, который сдают в 16 лет. Нет никакой расовой дискриминации, ни одна провинция не доминирует над другими. Евреи, негры, чистокровные южноамериканские индейцы Все они представлены в высшем руководстве партии, а администрация каждого региона всегда состоит из его жителей. Ни в одной партии океании население не чувствует себя как в колонии, управляемой из отдаленной столицы. В океане вообще нет столицы, а где находится ее номинальная глава, вообще никому неизвестно. Единственные признаки централизации – использование английского в качестве лингва-франка, то есть языка общения и новореча в качестве официального языка. Правители Океании объединены не узами крови, а приверженностью общей доктрине. Конечно, наше общество стратифицировано, причем жестко, и на первый взгляд принадлежность к разным социальным слоям кажется наследственной. Социальный лифт работает не так активно, как при капитализме или даже в доиндустриальную эпоху. Определенный взаимообмен идет между двумя партийными кругами, но лишь в той мере – в которой он необходим внутренней партии для отсева слабаков и нейтрализации амбициозных членов внешней партии посредством карьерного продвижения. Пролетариям на деле не позволяют дорасти до членства в партии. Самых одаренных из них, вокруг кого могли бы сформироваться очаги сопротивления, берет на карандаш и затем уничтожает думнадзор. Но такое положение дел отнюдь не является ни незыблемым, ни принципиальным партия – не класс в прежнем понимании этого слова. Ее лидеры не стремятся передать власть собственным детям. Если бы не существовало другого способа поставить на руководящие должности самых способных, она не отказалась бы и набрать целое новое поколение лидеров из рядов пролетариата. В годы ее становления тот факт, что партия – не потомственная организация, в значительной мере помог нейтрализовать оппозицию. Старорежимные социалисты, которых готовили к борьбе против так называемых классовых привилегий, решили, что власть, не передающаяся по наследству, не может быть вечной. Они не увидели, что преемственность олигархии не обязательно династическая, не задумались о том, что наследственные аристократии всегда недолговечны, тогда как организации, которые подпитываются свежей кровью, такие, например, как католическая церковь, иногда существуют столетиями, а то, и тысячелетиями. Суть олигархического правления не в передаче наследства от отца к сыну, но в господстве определенного мировоззрения и образа жизни, навязанного мертвыми, живым. Правящая группа остается у власти до тех пор, пока она способна назначать преемников. Партия озабочена не продолжением рода, а собственным воспроизводством. Что за личностью власти, неважно если неизменно сама иерархическая структура. Все верования, привычки, вкусы, эмоции, воззрения, характерные для нашего времени, на самом деле сконструированы для поддержания священного статуса партии, а потому мешают понять истинную природу нынешнего общества. Революционное насилие или какая бы то ни была подготовка к нему на сегодня невозможна. Пролетариев бояться нечего. Предоставленные сами себе, они продолжат жить, как сейчас. Поколение за поколением, столетие за столетием. Работать, плодиться и умирать. Не только не дерзая бунтовать, но даже не понимая, что мир может быть каким-то другим. Они станут опасными только если прогресс в производственной сфере заставит давать им более полноценное образование. А поскольку военное и коммерческое соперничество утратило актуальность, уровень народного образования фактически падает. Каких мнений придерживаются массы, партии безразличны. Им можно даровать интеллектуальную свободу, потому что они лишены интеллекта. Зато от партиица не потерпят ни малейшего отклонения во взглядах, даже по самому незначительному вопросу. Партиец с рождения до смерти живет под наблюдением думнадзора. Даже когда он остается в одиночестве, он не может быть в этом уверен. Где бы он ни был. Спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванне или в кровати. Он может без предупреждения подвергнуться проверке и даже не узнать об этом. Партию интересуют любые подробности его жизни. Его друзья, привычки, поведение с женой и детьми, выражение на его лице, когда он один, слова, которые он бормочет во сне, даже его характерные жесты. Все это скрупулезно изучается. Не только любое нарушение с его стороны, Но и малейшая странность, какое-то изменение в привычках, даже нервный тик, который можно принять за признак внутренней борьбы, все это непременно будет замечено. Партиец ни в чем не имеет свободы выбора. С другой стороны, его поведение не регламентируется законом или каким-то четким моральным кодексом. Законов в океане нет. Мысли и действия, которые гарантированно караются смертью, формально не запрещены и постоянные чистки, аресты, пытки, посадки и испарения не наказывают за уже совершенные преступления, а лишь устраняют тех, кто, возможно, мог бы совершить преступление в будущем. От партийца требуются не только правильные взгляды, но и правильные инстинкты. Многие элементы его мировоззрения четко не сформулированы, ведь это обнажило бы внутренние противоречия англизма. Если партиец от природы правоверен, прямодумец, выражаясь на новоречию, он при любых обстоятельствах знает, не задумываясь, во что следует верить и что желательно чувствовать. Но в любом случае тщательная обработка сознания партийца, которую проводят с самого детства в соответствии с новоречными понятиями «кривостоп», «чернобел» и «двоедум» затрудняет слишком глубокие размышления о чем бы то ни было. У партийца не должно быть личных чувств, а его энтузиазм не знает передышек. Его жизнь – непрерывный пароксизм ненависти к иностранным врагам и внутренним предателям, торжества по поводу побед и преклонения перед властью и мудростью партии. Недовольство убогой и безрадостной жизнью сознательно направляется вовне и выплескивается во время минут ненависти. Раздумья, из которых могут вырасти скептицизм или мятежное настроение, убивает в зародуши внутренняя дисциплина, которую прививают с самого раннего возраста. Первая и простейшая форма этой дисциплины, которую способны освоить даже маленькие дети, на новорече называется кривостопом. Кривостоп означает умение почти инстинктивно остановиться на пороге любой опасной мысли. Он подразумевает способность не замечать явных аналогий и логических ошибок. Не понимать простейших аргументов, если они враждебны англизму, Испытывать скуку или отвращение, как только мысль начинает двигаться в потенциально еретическом направлении. Иными словами, кривостоп – это защитная глупость. Но одной глупости недостаточно. Напротив, для полноценной правоверности надо также безупречно управлять мыслями, как цирковой гимнаст владеет своим телом. Общественный строй океании – Держится в конечном счете на вере во всемогущество старшего брата и непогрешимость партии. Но, поскольку на самом деле старший брат не всемогущ, а партия способна совершать ошибки, требуется неутомимая ежеминутная гибкость в обращении с фактами. Здесь ключевое слово – чернобел. Как и многие новоречные слова, этот термин имеет два противоположных значения. Применительно к оппоненту, Он означает манеру нагло утверждать противоречия общеизвестным фактам, что черное – это белое. Применительно к члену партии лояльную готовность признать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но черно-бел также означает способность поверить, что черное – это белое. Более того, знать это и забыть, что когда-то думал иначе. Такой подход требует непрерывной трансформации памяти о прошлом с помощью системы, включающей в себя все вышеописанные приемы. На новорече она называется двоедум. Изменение прошлого необходимо по двум причинам, одна из которых – вспомогательная. Можно назвать ее предосторожностью. Состоит она в том, что партиец, как и пролетарий, терпит текущие условия отчасти потому, что не обладает базой для сравнения. Его следует отрезать от прошлого так же, как он отрезан от других стран. Ведь необходимо, чтобы он верил, будто ему живется лучше, чем предкам, а средний уровень бытового комфорта постоянно повышается. Но гораздо более важная причина для пересмотра прошлого – необходимость поддерживать веру в непогрешимость партии. Мало того, что официальные речи, статистику и всяческие архивные материалы необходимо постоянно корректировать, чтобы показать, что прогнозы партии всегда сбываются. Ни в коем случае нельзя признавать, что доктрина или политические установки когда бы то ни было менялись. Передумать или даже сменить курс – это признание в слабости. Если, допустим, Евразия или Астазия, неважно, сегодняшний враг, то именно эта страна всегда и была врагом. А если факты этому противоречат, нужно изменить факты. Так непрерывно переписывается история. Каждодневная фальсификация прошлого в главном комитете истины также необходима для стабильности режима, как репрессии и слежка силами главного комитета любви. Изменяемость прошлого – ключевой постулат англизма. Он утверждает, что прошлые события не являются частью объективной реальности, а существуют лишь в письменных свидетельствах и памяти людей. Прошлое продукт взаимного соответствия архивов и памяти. А раз партия полностью контролирует и все архивы, и сознание партийцев, следовательно, прошлое таково, каким его хочет видеть партия. Другое логическое следствие заключается в том, что прошлое, пусть изменяемое, никогда не меняли ни в одном конкретном случае. Ведь если оно воссоздано в той форме, которая требуется на текущий момент, эта новая версия и есть прошлое и никакого другого прошлого никогда не существовало. Это правило действует, даже когда одно и то же событие приходится менять до неузнаваемости несколько раз в течение года. Партия в любой момент является носителем абсолютной истины, и, конечно же, эта истина никогда не могла быть иной. Следует понимать, что управление прошлым сильнее всего зависит от украшения памяти. Проведение архивных материалов в соответствии с требованиями момента – действие чисто механическое. Но необходимо также помнить, что события соответствовали нужной схеме. И если тебе приходится корректировать собственные воспоминания или подделывать архивные записи, то нужно и забывать, что ты все это проделал. Этому фокусу можно научиться, как и любому другому умственному приему. Его умеет выполнять большинство партийцев, и уж точно те из них, кто не только правоверен, но и умен. На староречие этот навык вполне откровенно называют управление реальностью. На новоречие – двоедум, хотя двоедум – гораздо более емкое понятие. Двоедум означает способность удерживать в голове два противоречащих друг другу мнения и разделять оба. Партийный интеллектуал знает – в каком направлении изменять воспоминания. Следовательно, он знает, что занимается искажением реальности. Но, применяя двоедум, он также убеждает себя, что реальность не пострадала. Эта манипуляция должна быть сознательной, иначе ее не удастся выполнить с достаточной точностью, но также и бессознательной, иначе она вызовет ощущение фальши и, следовательно, чувство вины. Двоедум лежит в основе англизма ибо основной метод партии – сознательный обман при сохранении целеустремленности, невозможной без абсолютной честности. Намерение лгать и искренне верить этой лжи, забывать факты, ставшие неудобными, а потом по мере надобности, извлекать их из обвения и снова выбрасывать из памяти. Отрицать существование объективной реальности, одновременно делая поправки на отрицаемую реальность – все это совершенно необходимо. Даже само употребление слова «двоедум» требует применения двойдума. Ведь, произнося его, признаешь, что искажаешь реальность, и лишь путем двойдума стираешь это знание. И так без конца. Причем ложь всегда оказывается на шаг впереди правды. В конечном счете, именно посредством двоедума партия смогла, и не исключено, что сможет еще на тысячи лет, остановить ход истории. Все олигархии прошлого пали либо закостенев, либо размякнув. Или они по глупости и самоуверенности перестали приспосабливаться к обстоятельствам и были сметены, или сделались слишком либеральными и трусливыми, пошли на уступки там, где требовалось применить силу. И опять-таки были сметены. Иначе говоря, они пали либо от несознательности, либо от излишней сознательности. Партия же сумела внедрить в умы людей систему, позволяющую одновременно находиться в обоих состояниях. Ее господство было бы невозможно ни на какой другой интеллектуальной базе. Чтобы получить и сохранить власть, надо уметь воздействовать на чувство реальности. Ведь секрет владычества в том, чтобы совместить веру в собственную непогрешимость со способностью учиться на прошлых ошибках. Стоит ли говорить, что самые хитроумные мастера двойдума сами изобретатели двоедума, понимающие, что он – мощная система самообмана. В нашем обществе тот, кто лучше всех понимает происходящее, меньше всего склонен видеть мир таким, каков он есть. Чем глубже понимание, тем масштабнее самообман. Чем умнее человек, тем он безумнее. Яркая иллюстрация к этому тезису – нарастание милитаристской истерии по мере повышения социального статуса. Рациональнее всех относятся к войне порабощенные народы спорных территорий. Для них это лишь непрекращающееся бедствие, среди которого они барахтуются, как в бурном море. Какая из сторон побеждает, им совершенно безразлично. Они знают, что смена верховной власти означает лишь одно. Им придется выполнять всю ту же работу для новых хозяев, которые будут обращаться с ними так же, как прежние. Те, кому повезло чуть больше, Рабочие, которых мы называем массами, замечают войну лишь время от времени. У них можно, когда потребуется, вызывать припадки страха и гнева, но, предоставленные самим себе, они способны надолго забывать, что страна воюет. Настоящий энтузиазм можно встретить лишь среди партийцев, особенно членов внутренней партии. В завоевание мира особенно твердо верят те, кто знает, что оно невозможно. Странное единство противоположностей, знания и невежества, цинизма и фанатизма – одна из главных отличительных особенностей Океании. Официальные идеологии изобилуют противоречиями, даже если они бессмысленны. Например, партия отрицает и охаивает все до единого принципы, которые исходно отстаивало социалистическое движение. И делает это во имя социализма. Она проповедует такое презрение к рабочему классу, какого он веками не видел, и одевает партийцев в униформу, которая когда-то была рабочей одеждой. Потому-то ее и выбрали. Она систематически разрушает семейные ценности и называет своего вождя именем, прямо взывающим к родственным чувствам. Даже названия четырех главков, управляющих нами, бесстыдно переворачивают факты с ног на голову. Главмир занимается войной, глав ист лжет, главлюб пытает. Голов бог морит голодом. Эти противоречия не случайны и не вызваны обычным лицемерием. Они примеры сознательной практики двойдума. Только примеряя противоречия, можно бесконечно сохранять власть. Древний цикл иначе не прервать, чтобы навсегда исключить наступление всеобщего равенства, чтобы верхние, как мы их назвали, всегда были выше всех. Необходимо, чтобы в головах преобладало управляемое безумие. Остается, однако, вопрос, который мы до сего момента почти полностью игнорировали. Зачем, собственно, предотвращать всеобщее равенство? Допустим, механику процесса мы описали верно. Но ради чего такими мощными и продуманными усилиями замораживать ход истории? Здесь мы подходим к разгадке главной тайны. Как уже говорилось, святость партии и в первую очередь внутренней партии зиждется на двоедуме. Но еще глубже лежит исходная мотивация, никогда не подвергаемый сомнению инстинкт, который изначально привел к захвату власти и вызвал к жизни и двоедум, и думнадзор, и перманентную войну, и все прочие необходимые атрибуты строя. Эта мотивация заключается... Уинстон вдруг услышал тишину. Как слышишь резкий звук. Ему показалось, что Джулия уж долго не шевелится. Полураздетая, она лежала на боку, положив голову на руку. Прядь темных волос упала ей на глаза. Грудь медленно вздымалась и опускалась. «Джулия?» «Молчание». «Джулия, ты спишь?» «Молчание». «Уснула таки». Онстон закрыл книгу, аккуратно положил ее на пол, улегся и натянул на нее с Джулии покрывало. Главную тайну так и не узнал, подумал он. Понял, как, но еще не понял почему. В первой главе, как и в третьей, не оказалось для него ничего нового. Она лишь привела в систему то, что ему и так было известно. Но, прочитав ее, он пуще прежнего уверился, что не сошел с ума. Быть в меньшинстве, даже в одиночестве, не значит быть сумасшедшим. Если правда и есть неправда, и если держишься за правду, пусть и против всего мира, ты не безумен.